Целый день с ними возится. Заговорил я с ним про клад, он только рукой машет. А, глупость, ничего нет. А как же вы искали? Молчит. Заговорили о политике? Не интересуюсь. Да как же? Ведь вы историю преподавали. А что мне история? Вот живу, пенсию получаю, а если какая-нибудь власть найдет мое существование излишним, то она сразу меня и уничтожит. Вот и весь его разговор». А ведь был революционер, как каторгу отбывал, только февральская освободила. «Да — ведь ты, небось, к нему в этой форме и приперся, — подумал Корнилов. — Меньшевичок, наверное, — отозвался тот в майке. — Они под старость совсем обалдевают, читают газеты и думают, что это все про них. — Нет, он и газеты не читает. Выписывает вестник палеонтологии, и все. Палеонтология? Палеонтология, постой, это... Тут на столе зазвонил телефон. «Младший лейтенант Суровцев слушает», — весело гаркнул в трубку тот в майке. «Есть, товарищ капитан!» Он вынул из ящика стола какую-то папку, запер ящик на ключ, подергал, ключ спрятал в карман и сказал, смотря его — — Ну, это значит, опять до ночи, так я к тебе забегу. — До свидания, товарищ Корнилов. Я вам тоже хотел кое-что рассказать. У меня одна древняя книжка есть "Театр «Феатр истории», и вот такой круглый эф с перекладиной. Это что, фиатр, театр? — Театр. Да ровно, книга не театральная. Все про этих царей до да цезарей. Он ушел, осмотря и вздохнул, и сказал прочувствованно, и задумчиво. «Да, Иван Петрович Шила, мой классный руководитель. Ничего не скажу, хороший был преподаватель, многим мы ему обязаны. Старый школой человек, знаете, все эти разумные, добрые, вечные. Вот Иван Петрович такой был. Он сунул корнилову коробку казбека. «Курите? Нет, счастливый человек, а я вот не могу». — Так вот, у меня будет с вами один маленький разговор, или, вернее, даже обмен мнениями. Но сначала я бы хотел... Он наклонился над столом, вынул из ящика папку и открыл ее. — Кое-что вам... Но тут опять зазвонил телефон, смотря и вснял трубку, послушал и сказал. «Да, — Да-да-да. Нет, слушаю, товарищ майор. Иду. И слегка дотронулся до плеча Корнилова. Пройдем к майору. И захватил с собой папку. У майора и фамилия оказалась подходящая — Хрипушин. Хрипушин сидел за столом, сцепив на настольном стекле большие квадратные пальцы и неподвижно смотрел на них. — Здравствуйте! — сказал он. Еще помолчал, посмотрел на Корнилова и прибавил. — Садитесь. Они сели. Каждый на свое место. Матряев прошел к письменному столу и уселся сбоку. Корнилов уже показали столику стены. Майор, не спуская с Корнилова глаз, достал портсигар, выбрал папиросу, звонко щелкнул и закурил. — Я хочу задать вам несколько вопросов, — сказал он. — Какого вы мнения о Зыбине? Корнилов добросовестно подумал. «Да ведь я его только по работе и знаю», — сказал он. «А что по работе знаете?» «Ну что?» «Он мой начальник. Директор его хвалил», — ответил Корнилов. «Это за что же?» «Ну, за эрудицию, за работоспособность, за дисциплинированность». «Так ведь он горький пьяница», — воскликнул Хрипушин и возмущенно посмотрел на голубоглазого Смотряева. — Да, зашибает, зашибает мужчина, крепко зашибает, — добродушно подтвердил Исматряев. А напившись несет, черт знает что! — раздраженно крикнул Хрипушин и грозно взглянул на Корнилова. Тот молчал.